«Ты просто обезумела!» Подхватывая на руки беловолосую девушку, произнес мужчина неопределенного возраста. Высокий, жилистый и сильный настолько, что женское тело мог удерживать на руках без какого-либо напряжения. Поселившаяся в чужом теле ведьма раздраженно вздохнула. Встала, отложила красильный камень и с негодованием посмотрела на духа. «Рьяс!» «Ты сам прекрасно понимаешь, что мы не можем поступить иначе!» Проговорила она в отчаянии, пытаясь достучаться до разума мужчины. «А ты пробовала?» Он тоже позволил себе раздражение, смешанное с негодованием. «Пробовала напасть на Риэна? Поговорить, сделать хоть что-то? Нет, ты его даже не видела, но уверена, что это он. А теперь что? Собираешься убить девчонку?» Ведьма резко выдохнула, отчего здесь, в мире, где магия была ей полностью подконтрольна, синие волосы ее оболочки подернулись яркими искрами. «Я не буду ее убивать», — напомнила духу, хотя тот и так прекрасно знал это. Затем вышла из начерченного круга и велела. «Клади ее сюда, головы ко мне». Рьяс этого не одобрял, но и перечить своей возлюбленной не смог. Не скрывая эмоций, прошел, встал в круг и осторожно положил в него бессознательную девушку. Как снежинка, подумал с грустью и коснулся старых, как мир воспоминаний, хранимых бережно и трепетно. На краткое мгновение перед его внутренним взором пронеслись бесконечные заснеженные леса, замершие паутинки меж деревьев, посиневшие от холода ветки растений, не успевших сбросить листву перед вечной зимой. Не отдавая себе отчета, он вдруг потянулся к девушке и прикоснулся рукой к ее плоскому животу, чтобы тот же отдернуть ладонь, скинуть голову и негодующе посмотреть на следящую за ним Айю. «Она ждет дитя», — прошептал то, о чем ей без сомнений и так было известно. «И ты собираешься использовать ее в ритуале?» «Рьяс!» — устало отозвалась ведьма. «Пожалуйста, или помоги, или не мешай». Но дух не собирался слепо подчиняться. Наличие у девушки ребенка, по его мнению, все меняло, и теперь он был уверен, использовать ее нельзя. Айримис видела это по его решительному лицу, а потому, с мольбой заглянув в его белые, как снег, глаза, взмолилась. «Это должна быть именно она, Рьяс. Она спасет свой мир, если мы ей поможем. Понимаешь, она спасет сотни тысяч, миллионы существ. Задумайся, что такое одна, пусть даже две жизни, в сравнении с миллионами?» Но дух будто не слышал, продолжая сидеть на месте и мрачно глядя на то, что любил больше жизни. И тогда она использовала последнюю запрещенную попытку до него достучаться. «Не будь таким, как они! Не обрекай всех на неминуемую гибель!» И он сдался, не смог игнорировать упоминание о собственной семье, когда-то давно предавший его и отправивший в изгнание, использовав в ритуале десятки тысяч ни в чем невиновных существ. Риас поднялся, медленно отошел и встал с противоположной от Аи стороны. «Спасибо», – прошептала она с благодарностью, на которую она точно знала, влюбленный дух поведется. Смертельно опасный ритуал они проводили долго, заливая кровью алтарь, разрушая магией окружающий мир, выворачивая наизнанку кости насильно удерживаемой в бессознательном состоянии девушки. Она выло и кричала во сне, а ее белоснежные волосы неожиданно пошли чернильно-черными прядями. Завывали холодные ветры, стихия бушевала, мир противился столь ощутимым переменам, а сам Рияз, его дух и хранитель, его бог, скрипел зубами и тихо стонал от невыносимой боли. Наконец, все было кончено. Они упали на залитый кровью песок одновременно. До смерти уставший, чувствующей что совершил огромную ошибку Рьяс И довольно улыбающаяся Айя «Что ты сделала?» Спросил он через какое-то время Не находя в себе сил пошевелить рукой «Дала Вике власть над монстрами ее мира» Отозвалась усталая, но счастливая ведьма Рьяс почувствовал, что не только это «Нужно вернуть ее» Добавила ведьма, с трудом поднимаясь «У вас когда-нибудь было такое чувство, что вы проспали несколько дней, хотя прошла всего пара оры?» «У меня оно появилось. Едва я открыла глаза и увидела над собой медленно темнеющее, становящееся сначала светло-синим, а затем темно-фиолетовым небо с разгорающимися звездами. Удивительное небо, прекрасное, сказочное, в которое можно было бы бесконечно долго смотреть». Я и смотрела, ни о чем не думая, не пуская ни единой мысли в свою болезненно стучащую голову, потому что точно знала, стоит начать думать, и я не выдержу, не смогу вынести мыслей, что начнут раиться, словно пчелы в улье. Но это все же случилось. Первая, наиболее ловкая, скользнула в мозг светлой точкой и расцвела там колючим цветком, шепча Что случилось? Вслед за ней заколыхалась и другая. «Где я? Где Айримис? Что случилось с Аяром? Что вообще произошло?» Их было много, и шум от них нарастающим гулом заставлял боль в голове усиливаться. До тех пор, пока в такт ей не запульсировала жилка на виске. Понимая, что нельзя и дальше лежать неизвестно где, я попыталась сесть, но попытка и все и закончилась. Было похоже на резкое погружение в ледяную воду, когда перехватывает дыхание, кожу начинает нестерпимо колоть. Внутри все сжимается, и у тебя одно лишь желание, практически потребность — выбраться на поверхность. Все мое тело в одно мгновение оцепенело, заставив застыть на месте и лихорадочно прислушиваться к собственным ощущениям. Внутренний магический источник практически вопил, что вокруг разливается сильнейшая из магий. Дикая, неподконтрольная, но способная контролировать других. И как-то резко навалились воспоминания, слова Аи о том, что Рьяс помог ей взять под контроль изгнанных монстров. «Ее нам нужен Рьяс, удар по голове и слепящий свет, затопивший все вокруг». И ощущение полного опустошения, перемешавшееся со стучащей в венах магией. Не моей магией. Чужой, из чужого мира, принадлежащей не мне. Магией, которую я не просила, но которую насильно мне вручили. На ноги встать все же пришлось, а затем, стеснув зубы и кулаки, дышать ровно, контролируя каждый вдох. Медленно, медленно осторожно, носом. Затем такой же медленный выдох. И снова вдох. И так до тех пор, пока внутри не перестало пульсировать и дрожать. А я сама смогла открыть глаза и осмотреть темный пустынный лес, среди которого оказалось. Это точно не был Ирин. Кажется, даже не наш материк. Тьма, какого кахеша! И я пошла вперед, не находя в себе сил ни на что, кроме настойчивой борьбы с ломотой и болью во всем теле. Ныло все, каждая частичка, каждая клеточка, все без исключения. Как будто в мои органы воткнули нетающие ледяные иглы. Болью пронзало от каждого движения, каждого вдоха. Не знаю, сколько я шла, с трудом переставляя ноги, путавшиеся в темной траве. Не могу сказать, и куда я шла, пока густой лес не расступился и не открыл мне вид на город. Темный, серый, безжизненный город. Взору моему предстала малая его часть. Но и этого было достаточно, чтобы понять. Здесь побывала сама смерть. Это ее черные следы я видела на каждом доме. Ее ледяное дыхание забрало жизнь — Пробравшись в самые укромные закутки, Ее черный плащ коснулся дорог, Ее длинные ногти оставили царапины на каменных стенах. Это была она, величественная, Могущественная, безжалостная. Чем глубже в город я заходила, Тем отчетливее понимала, Не выжил никто. Десятки, сотни тел вокруг, И это было так тяжело, так страшно. Тела, кровь и отвратный, забивающийся в нос запах, от которого кружилась голова. А потом случилось нечто странное. Я шла с трудом волоча ноги, заледенев от ужаса, переводя взгляд с одного мертвеца на другого. Но держа себя в руках, не позволяя новой магии выйти из-под контроля и натворить бед, когда услышала тихие крадущиеся шаги справа. Он был похож на громадного черного волка. Ростом примерно с меня, с длинными мощными лапами, брезгливо ступающими по залитой кровью земле, с прижатым нервно дергающимся хвостом, с настороженно за мной наблюдающими золотыми глазами с вертикальным зрачком и разъявленной пастью, обнажающей острые клыки. Зверь с короткой черной шерстью обходил меня по дуге, медленно приближаясь, пока не остановился в каких-то трех шагах, припадая к земле и готовясь напасть. Готовясь, но... Я не позволила ему. Не знаю, что это было. Не хочу думать, чем это могло быть. И почему я, без страха и сожаления, глядя в золотые глаза, была уверена, что он не сможет напасть? А потом я отчетливо увидела его жизнь, черную, жестокую, безжалостную, до которой могла дотянуться рукой. И я потянулась, пальцами мысленно коснулась холодного пульсирующего тумана. Затем сжала чуть-чуть, и сжимала сильнее, слыша жалобный скулёж, видя припавшее к земле существо, зная, что убиваю его. Сжимала, не чувствуя жалости не чувствуя вообще ничего. Вряд ли он сожалел и сомневался, когда рвал на куски беззащитных людей, когда нападал со своей стаей, не оставляя городу и шанса на спасение. Он никого не жалел. Так почему я должна жалеть его? Вместе с мертвым волком на кровавую землю упала моя одинокая слеза, та единственная, которую я могла себе позволить. А потом внутри будто что-то сломалось, переломилось без возможности быть починенным. Я стояла над тушей убитого мною волка, видела разбросанные вокруг словно мусор тела мертвых людей и понимала, что не смогу так это оставить. Не оставила бы и раньше, но теперь у меня был козырь, возможность управлять вывалившимися в наш мир тварями». Возможность, которой обязательно воспользуюсь. Я еще найду виновников, всех до единого, будь их хоть тысяча, хоть миллион. Найду и накажу за жестокость и бессердечность, с которыми они убивали ни в чем не повинных существ просто потому, что им захотелось. И если никто до сих пор не смог остановить их, значит, сделаю это сама» по крайней мере, попытаюсь. Портал появился передо мной столь легко, будто и не я его призывала, и нес меня легко и свободно, точно зная, где мне нужно оказаться. Аяр! Напряженный голос второго правителя Ирина отразился от камней разрушенного храма, Глухим раскатом грома разлетелся по воздуху и заставил боязливо попятиться строящихся ведьм. Но никак не подействовал на погрузившегося в раздумье Эора. Аярс стоял, сгорбившись от охватившего его бессилия и не видя ничего вокруг. Он ни на что не реагировал. Был глух и слеп, будто умер. Словно его выпили, выжили до остатка, не оставив внутри ничего, ни единой эмоции. Таким он стал после того, как фактически сравнял с землей оплетенной защитной магией храм, не оставив камня на камне, не контролируя магию и не жалея сил, всем разумом, телом, душой, стремясь к той, что давно поселилась в его сердце прекрасным цветком с белоснежными лепестками, края которых покрывала тоненькая, Безупречно красивая ледяная корочка. Он рвался к ней. Все в нем рвалось к ней. И это было выше него, похожее на потребность. Она была нужна ему, как воздух. А затем он ворвался в разрушенный храм и задохнулся. Едва не умер, не обнаружив там смысл своей жизни. И впервые задумался о том, почему Эоры... Не могут жить без своих Айрин. Аяру всегда казалось, что он знает ответ. Они не могут перенести смерть любимой. Аяр нелюбимую потерял. Он потерял смысл жизни. Потерял настоящее, возненавидел прошлое и перестал видеть будущее. В одно мгновение. Акар, стоящий перед другом и уже который Майя, пытающийся привести его в чувство, Шумно выдохнул и обернулся к своей единственной, которой доверял мысли и переживания. Ядовина, злая, но готовая действовать, почувствовав взгляд, посмотрела на своего любимого демона, отца их ребенка. Без обвинения и недовольства, но с тревогой, желанием помочь и верой. непоколебимой верой в него, а кара. Затем... Ведьма перевела взгляд на ни на что не реагирующего Аяра. Недовольно поджала губы и велела мужу. «Да врежь ему уже!» С учетом того, что иначе внимание Аяра не привлечь, Акар вздохнул, не очень довольный таким решением. Повернулся к Эору, взглядом дав ему последний шанс одуматься. А потом сжал кулак и резко ударил. Рывком, без замаха силой и раздражением. Аяр дернулся, но устоял. Медленно сфокусировал взгляд на злом демоне. Сплюнул в сторону и с силой сжал зубы. Наконец-то! Нелюбезно бросил ему Акар. Так и будешь стоять? Или уже сделаешь что-нибудь? Он был в бешенстве. Даже если не брать во внимание факт, что Снежинка, невеста Эора и одна из его студентов — которых он поклялся защищать и оберегать от опасностей, она была его хорошей подругой и замечательной девушкой, доброй и сострадающей, и уж точно не заслуживающей всего с ней происходящего. Так что злость его была понятна и объяснима. «Я, по-твоему, просто так тут стою?» Вкратчиво поинтересовался у него Верховный Эор, хищным рывком приближаясь вплотную к демону, и едва ли не с ненавистью заглядывая в его глаза. Они были одного роста и примерно одинаковой комплекции. И даже то, что Акар шире в плечах и визуально-физически более развит, а яра не смущала Его вообще ничто не смущало в тот момент и не могло остановить. Он был в ярости, и эта ярость была готова вылиться на посмевшего ему мешать Акара. «И что же ты делаешь?» Не убоявшись, спросил тот со злым ехидством. А Яру его голос не понравился настолько, что от желания хорошенько врезать зачесались кулаки. Впрочем, это желание у него было давно, и в качестве жертвы не обязательно наличие Акара. Хотелось кого-нибудь придушить. Претенденты были. — Это мой мир! — рыкнул взбешенный Эор, который я в состоянии контролировать — и чувствовать в такой степени, чтобы ощутить возвращение снежинки. Из горла демона прорвалось глухое рычание. «Ты знал, что она вернулась и не сказал?» «Он имел право знать. Он, Кахеш-подери, имел на это полное право». Я почувствовал не сразу. Нехотя признался медленно остывающий Айяр. «И не могу отследить. Она постоянно перемещается. Потерялась?» Нахмурившись, предположил демон. «Не похоже». Вдруг скривился, как от невыносимой боли. «Но я не могу понять, что она делает. Это происходит столь быстро, что не успеваю я определить ее местонахождение, как она появляется в другом месте». «Цела». Акар напряженно подался ближе, в ожидании ответа. «Понятия не имею». Покачал головой Эор, не замечая стекающей по подбородку крови. Это не радовало обоих, но лучше так, чем навсегда потерять. «Нужно найти Вику», — озвучила Карр без того очевидное. «Можешь перенести ее сюда?» «Мог», — зло хмыкнул Эор. «Но теперь в ней что-то изменилось, и мои призывы блокируются, не доходя до ее сознания». Он был в отчаянии, в том состоянии, когда от собственного бессилия хочется орать во весь голос призрачной надежде, что поможет. И он бы кричал, сделал бы все на свете, если бы был уверен, что это вернет ему его жизнь. «Значит, найдем так», — воинственно складывая руки на груди, заявила неожиданно появившаяся рядом с мужчинами верховная ведьма. Вид ее был злым и решительным. С таким видом Давина обычно творила безумные глупости, переворачивающие ход событий с ног на голову. И оба правителя Ирина знали ее в достаточной степени, чтобы понимать «злая ведьма – неудержимая ведьма». И Давина, подтверждая это, перевела нетерпеливый взгляд с мужа на друга и обратно, чтобы сразу у обоих возмущенно поинтересоваться. «Вы так и собираетесь ничего не делать?» «Ведьма, ты отправляешься домой, и не вздумай со мной спорить!» Шумно выдохнула Акар, на миг прикрывая глаза. «Я и не думала!» — нагло заверила та в ответ. «Я тебя просто пошлю, демон!» И, не тратя времени на пустые разговоры, развернулась к выстраиваемым ею ведьмам, которых со всей серьезной ответственностью собиралась вести в бой. Обоим правителя Мэрина... «Было наплевать на всех ведьм, но не на давину». Глухо зарычав, Акар в два широких шага догнал ее. Широкими ладонями сжал тонкую талию, легко отрывая жену от земли. И даже зная, что она не сдастся, не попытался ни поставить щит, ни хотя бы уклониться от ощутимого удара локтем. «Полегчало?» — спросил, прижимая ведьму к груди, и лишая ее шансов на физическое сопротивление. «Да ты издеваешься?» — возмущенно выдохнула Давина, отбиваясь от мужа ногами, хотя понимала всю бесполезность своих попыток. «Я совершенно серьезен», — заверил Акар, без помощи рук выстраивая портал в их общий дом. «Я не могу сидеть дома и ничего не делать!» «Знаю», — кивнул он в подтверждение. «Но именно это тебе и предстоит, чтобы мы с Аяром могли поскорее найти Вику, не отвлекаясь и не переживая о тебе и твоих ведьмах». «Я уже большая девочка», — предприняла она последнюю попытку достучаться до мужа. Но не потому, что фантазия закончилась. Демон уже открыл портал и теперь собирался отправить Давину домой. «Хорошо, что напомнила». Посерьезнел он, наклонился, коснулся ушка губами, и прошептал что-то, отчего у ведьмы заметно порозовели щеки и вытянулось лицо. В портал она входила сама, велев ведьмам сидеть в защищенном приюте и не высовываться. Несколько раз обернувшись, посмотрела на мужа так, будто сомневалась в правдивости его слов, но на всякий случай желала придушить. Она ушла, портал за ее спиной закрылся а находящийся далеко от дома демон, грустно улыбнувшись, активировал скрытые под землей охранные камни. Он изобрел их, совместив самые действенные и нерушимые защитные заклинания из всех, которые знал этот мир. Сделал перед рождением их дочери, на всякий случай, и сам не верил, что камни понадобятся когда-либо еще. Улыбка медленно увяла на его губах, сменившись мрачной решимостью, выражением, что уже давно было на лице Аяра. Демон обернулся к другу и вопросительно заглянул в глаза. Молчание Эора сказало больше, чем могли бы передать слова. Они верно поняли друг друга. Два темных портала вспыхнули в разрушенном храме одновременно, поглотили правителей и вынесли в разных концах мира.